Глава пятьдесят восьмая. Пепел, пепел. Он распознал звук, приглушенный, сдавленный хлопок небольшого взрывного устройства. Едва он добрался до места происшествия, расположенного через две аллеи от дорожки, где он стоял, первоначальное впечатление подтвердилось. Маленькая палатка тонула в дыму и пламени, Но туда уже спешили, покрикивая на встревоженных посетителей, чтобы посторонились. Двое мужчин с повязками службы безопасности ярмарки на рукаве и огнетушителями в руках. Две женщины из организаторов ярмарки тоже принчались и принялись обходить палатку сзади, выкликая «Есть там кто? Есть там кто?» полей пробиралась машина скорой помощи с сиреной и мигалкой. Видя, что никакой непосредственной помощи он сейчас оказать не может, Гурни принялся разглядывать толпу, собравшуюся вокруг места пожара. Известно, что поджигатель вечно тянет полюбоваться плодами своих рук. Но если Гурни и питал надежду обнаружить кого-то, подходящего хоть под самое общее описание Паникаса, эти надежды быстро развеялись. Однако Гурни заметил кое-что иное. Обгоревшая вывеска над палаткой гласила — Фонд помощи жертвам наводнения «Уолнет-Кроссинг». А среди разметанных взрывом обломков чернели обугленные букетики ржаво-красных хризантем. Похоже, Паникас относился к хризантемам, а может и ко всем цветам, или вообще ко всему, что напоминало ему о Флоренции, с любовью на грани ненависти. Однако это еще не могло объяснить, зачем его понесло на ярмарку. Была, конечно, и вторая возможность, куда более пугающая. Крупные общественные мероприятия — заманчивые места для диверсий. Возможно ли, что первый раз Паника съездил на ярмарку, чтобы как раз подготовить почву для такой вот диверсии? А именно, мог ли он нашпиговать тут все взрывчаткой? Уж не являлся ли взрыв палатки фонда лишь преамбулой? И нужно ли Гурни немедленно поделиться этим вероятным сценарием со службой безопасности ярмарки, с отделом полиции Уолнет-Кроссинга, с бюро криминальных расследований? Или на попытке объяснить, почему этот сценарий столь вероятен, уйдет слишком много времени? В конце концов, если его догадка верна, и если их ждет именно такое развитие событий, к тому моменту, как он все расскажет и сумеет убедить в своей правоте служащих, Будет уже слишком поздно даже пытаться что-то предотвратить. Каким нелепым не казался этот вывод, но Гурни решил, что единственный возможный вариант сейчас — действовать в одиночку. И главной задачей было опознать Питера пена задачей практически невозможной. Однако выбора не оставалось. И Гурни ничего не оставалось, как пробираться сквозь толпу, разглядывая людей, и используя рост как первый критерий отбора, вес как второй — и черты лица, как третий. Когда он шел по следующей аллее, всматриваясь не только в каждого прохожего среди текучей толпы, но и в каждого покупателя, в каждой палатке, у каждого лотка, ему в голову вдруг пришла ироническая мысль. Главный плюс самого ужасного сценария, сводившегося к тому, что Питер Пен явился на ярмарку, чтобы разнести ее на куски, состоит в том, что сейчас-то он и сам здесь, а пока он здесь, его... Можно поймать. Не успел Гурни как следует помучиться с скользким вопросом морали, на какие человеческие жертвы и разрушения он готов ради того, чтобы добраться до Питера пена Как позвонил Хардвик. Сказал он у главных ворот, а где встречаться будем? «Встречаться нам ни к чему», — возразил Гурни. «Порознь мы большую территорию охватим». «Отлично. Тогда что мне делать? Высматривать коротышку?» «Ну да». Руководствуясь тем, что помнишь по видеозаписям, обрати особое внимание на группки детей. С Элью! Он ведь хочет выглядеть как можно безобидней. Взрослый ростом в пять футов выделяется из толпы, а ребенок такого же роста нет, поэтому велик шанс, что он попытается притвориться ребенком. Лицо выдает возраст, так что, думаю, он придумает какой-нибудь способ замаскироваться. Многие дети сегодня разрисовывают лица, так что это решение напрашивается само собой. Допустим. Но зачем ему приставать к какой-нибудь компании? Опять же, чтобы не выделяться. Ребенок, который держится сам по себе, привлекает больше внимания, чем в группе с другими детьми. Хардвик вздохнул, вложив в этот вздох максимум скептицизма. По-моему, сплошное гадание на кофейной гуще. Не спорю. И вот еще что. Исходи из предположения, что он вооружен, и ради всего святого не недооценивай его. Помни, он жив и здоров, а множество тех, кому не повезло с ним пересечься, мертвы. А если я его засеку, какой план действий? Не выпускай его из виду и звони мне. И я тебе, если что, позвоню. Тут уж надо будет друг друга прикрывать. Кстати, после твоего последнего звонка он цветочный ларек взорвал. «Взорвал?» Похоже на взрывное устройство малого радиуса поражения. Скорее всего, примерно как в Куперстауне. «А почему цветочный ларёк?» «Я, Джек, не психоаналитик, но цветы, особенно хризантемы. Похоже, для него много значит. Ты ведь знаешь, что их тут в народе называют мамками?» «Ну да, но...» Ответ его прервала серия трескучих взрывов, при первом же звуке которых Гур инстинктивно присел. Звучали они откуда-то сверху. Торопливо оглядевшись вокруг, он снова поднял телефон к уху, как раз вовремя, чтобы услышать возглас Хардвика. «Боже! А сейчас-то он что взорвал?» Ответ явился через долю секунды повторной серии взрывов и раскрасившими ночное небо полосами света и россыпью разноцветных искр. «Фейерверк! Да это же просто фейерверк! Фейерверк? Какого черта? 4 июля было месяц назад!» «А я почем знаю, просто так устроили». Прозвучала третья серия, громче с большим треском. «Ох, уроды!» — пробормотал Хардвик. «Ну да. Ладно, пора заняться делом». Хардвик несколько секунд помолчал, потом резко сменил тему. «Так что ты думаешь насчет Йоны? А то ты мне ничего так и не ответил. По-твоему, я прав?» «Что за убийством Карла стоит именно он?» а ему же от этого сплошная выгода, сплошная, и согласись, он скользкий тип. А Эсти что по этому поводу думает? Согласна с тобой? Нет, черт возьми, она подозревает Алиссу, убеждена, что вся эта история месть Карлу за то, что он ее изнасиловал, хотя твердых доказательств нет, сплошь голословное утверждение, через Клемпера. Кстати, о Маке-мудаке. Надо мне сказать Эсти, что он дал дуба. Зуб даю, она на радостях в пля спустится. Гурни потребовалось несколько секунд, чтобы выгнать эту картинку из головы. Ладно, Джек, давай займемся делом. паник из где-то здесь, как и мы, и его можно поймать. Так что пора на поиски. Едва он договорил, небо озарилось последним залпом оглушительных фейерверков. Гурни в сотый раз за последние пару дней вспомнил дело о взорвавшемся автомобиле. А оно, в свою очередь, заставило его вспомнить и рассказ Эсти о стрельбе в переулке. После чего он снова задумался, что же у этих двух историй общего с делом с Палтеров. Однако, каким бы важным ни казался этот вопрос, сейчас отвлекаться на него было нельзя». Гурни снова двинулся по ярмарке, вглядываясь в лицо каждого встречного тощего коротышки. «Лучше проверить слишком много народа, чем слишком мало». Если человек подходящего роста и телосложения смотрел в другую сторону, или если лицо было скрыто очками, бородой или широкополой шляпой, Гурни потихоньку шел следом, пока не удавалось рассмотреть подозрительного типа получше. С чувством все нарастающей подозрительности он двигался за крохотным существом неопределенного пола и возраста в мешковатых джинсах и бесформенном свитере, пока какой-то жилистый загорелый мужчина в охотничьей шляпе не окликнул это существо у палатки Евангелической церкви Христа Воскресшего и, назвав его Элеонорой, не спросил, как там поживают коровки. Следующие два эпизода того же рода, случившиеся в двух следующих проходах и окончившиеся столь же нелепо, лишь подчеркнули полную безнадежность всей затеи. Льющаяся с огромного четырехстороннего экрана в центре ярмарки музыка в стиле кантри насыщала атмосферу обескураживающей сентиментальностью. Примерно такой же обескураживающей сентиментальностью атмосферу насыщала и витающая в воздухе смесь запахов, в которой преобладали попкорн, жареная картошка и навоз. Завернув за угол здоровенного, с целую комнату холодильника, за стеклянной стенкой которого красовалась огромная вырезанная из масла фигура быка, Гурни заметил все ту же стайку мальчишек с раскрашенными лицами, которые уже видел прежде, и постарался подобраться к ним поближе. Похоже, сбор пожертвований шел успешно. Только пара ребят из дюжины еще несли в руках букетики и, кажется, не спешили расставаться с ними. Наблюдая за детьми, он вдруг заметил, что с другого конца прохода в его сторону шагает тот въедливый полицейский, чинивший ему препятствия у ворот. Рядом с ним, судя по всему, двое коллег в штатском. Торопливо нырнув в первый же дверной проем, Гурни оказался на выставке какого-то клуба из детской организации 4-H в окружении роскошных глинцевитых овощей. Когда злополучный поисковый отряд прошел, Гурни снова выбрался на аллею и уже догонял ту стайку школьников, когда услышал очередной взрыв, причем довольно близко. Резкий глухой звук, типичный для взрывного устройства, раза в два мощнее, чем тот, что разнес цветочную палатку. Однако гуляющая толпа на него практически не отреагировала. Должно быть, потому что фейерверки трещали гораздо громче. А вот размалеванные мальчишки на взрыв внимания обратили, остановились, переглянулись с таким видом, словно в них пробудился аппетит к катастрофам, и, дружно повернувшись, заспешили к источнику звука. Гурни догнал их примерно через два прохода. Они подтянулись к краю толпы и зачарованно глазели на происходящее. С арены, где должны были проходить гонки на выживание, валил густой дым, а вокруг царила суматоха. Одни бежали к арене, другие торопились прочь оттуда, волоча за собой детей. Третьи, встревожно тараща глаза, засыпали окружающих вопросами. Где-то в отдалении завыла сирена. И тут раздался очередной взрыв, едва различимый за общим гамом Лишь несколько человек из стайки, за которой наблюдал Гурни, встрепенулись на звук, но зато они, похоже, сразу пересказали новость своим товарищам. Судя по всему, в результате группка разделилась на тех, кто слышал последний взрыв, и тех, кто не слышал. Или слышал, но решил, что самотоха возле арены интереснее. Как бы там ни было, трое мальчишек отделились от общей стайки и двинулись по направлению к месту новой катастрофы. Заинтересовавшись схемой атак Паникаса, Гурни решил последовать за троими отделившимися и, проходя мимо оставшихся у края толпы местных зевак, постарался хорошенько всмотреться в каждое маленькое личико и прикинуть, не найдется ли совпадений с запечатлевшимся в памяти обликом существа с видеозаписи. Не усмотрев ни малейшего сходства, достойного более внимательного рассмотрения, он зашагал за удаляющейся троицей. Продвижение замедляла толпа, хлынувшая, наконец, прочь от арены. Судя по услышным гурне обрывкам разговоров, свидетели произошедшего пока даже не начали осознавать всего значения увиденного, внезапного и разрушительного взрыва одной из машин финальной гонки, ужасной гибели гонщика и множества ранений у других участников. Похоже, пока зрители списывали все это насчет какой-то неисправности бензобака или неправильный тип бензина. Самые мрачные догадки сводились к намеренному вредительству из-за какой-нибудь семейной распри. Итак, две бомбы за 20 минут и ни малейшей паники. Это хорошо. Хуже то, что единственная причина отсутствия паники состоит в том, что никто еще ничего не понял. Интересно, изменит ли положение вещей прогремевший только что третий взрыв? В паре сотен ярдов впереди, отчаянно гудя, пыталась пробиться через толпу пожарная машина. Чуть дальше, там, куда она направлялась, поднимался по ветру столб дыма. Вечер был облачный и безлунный, так что огни ярмарки зловеще подсвечивали черное облако. Народ вокруг начал проявлять признаки беспокойства. Многие двигались в ту же сторону, что и пожарная машина, кто брел рядом, кто даже забегал вперед. На лицах отражался весь спектр эмоций, от страха до радостного возбуждения. Три фигурки, за которыми следил Гурни, растворились в движущейся людской реке. Гурни шел примерно в стоярдах за машиной. Завернув за угол, на очередном перекрестке, он увидел вздымающиеся к небу языки пламени над крышей длинного одноэтажного строения. Гурни узнал помещение. Там располагались почти все животные, задействованные в выставках и соревнованиях. Приблизившись, он увидел, как молодые служащие выводят через большие ворота коров и лошадей. Из других дверей сарая повалили остальные животные, напуганные, сорвавшиеся с привязи. Одни нерешительно мялись в проходе, роя копытами землю, другие бросились прямо в толпу. Раздались встревоженные крики. — Задавили! — истошно завопил какой-то нервный зевака, как назло не обделенный драматическим чутьем. Та самая паника, отсутствие которой горни отмечал лишь несколько минут назад, вдруг заразила всю толпу разом. Люди толкали и пихали друг друга, силясь пробиться туда, где им казалось безопаснее. Шум нарастал. Ветер тоже. Пламя на крыше сарая металось в стороны. Провисшие полотняные стенки шатров надувались и дергались. Похоже, надвигалась гроза. Резкая вспышка в толще туч и громыхание между холмов — Подтвердили эту догадку. Через несколько мгновений сверкнула новая молния, ярче первой, загрохотала уже громче.